Двадцать два. Конец света. Пепельный дым. Как и предсказывал старик, над городом теперь каждый день висит пепельный дым. Его столб поднимается над яблоневым лесом, улетает в небо и теряется среди туч. Если долго смотреть, начинает казаться, будто именно в яблоневом лесу производят для неба тучи и облака. Дым встаёт над горизонтом каждый день ровно в три, а исчезает каждый день по-разному, смотря сколько зверей сегодня замёрзло. После особенно страшных снегопадов дым валит, как из вулкана, несколько часов подряд. Я кляжу на дым и не понимаю, почему люди никак не оберегают зверей. Почему не построить для них хотя бы какой-то загон? Спрашиваю я за шахматами у полковника. Отчего мы никак не защищаем их от снега и ветра? Ведь вовсе не обязательно строить что-то большое. Простенький забор до、да、крыши над головой спасли бы многих. Бесполезным, отвечает старик, не отрываясь от доски. Даже если им построить загон, они в него не пойдут. Зверюги спят в долине много веков подряд и не перестанут спать под открытым небом, даже если это будет стоить им жизни. На морозе, под всеми ветрами, в снегу. Полковник ставит своего епископа перед моим королем, укрепляя оборону. С флангов меня атакуют два единорога. Старик терпеливо ждет, когда я таки сделаю ход. Вас послушать, получается, что они сами ищут страданий и смерти. В каком-то смысле так оно и есть. Но для них это все природа, и холод, и все невзгоды. Для них это что-то вроде спасения. Он замалкает, и я подкрадываюсь своей обезьяной под его стену. Хочется посмотреть, чем ответит стена на этот маневр. Старик и в самом деле почти попадается в ловушку, но в последний момент передумывает и вместо стены отводит назад рыцаря, усиливая и без того плотный чистокол фигур во бароне. Я смотрю, ты тоже привыкаешь хитрить, смеется он. Но до вас мне еще далеко. Улыбаюсь я в ответ. Но все-таки, что для зверей означает спасение? Возможно, они находят избавление в смерти. Они ведь действительно возрождаются по весне, в новом потомстве. А потом молодняк вырастает и умирает в таких же муках. Зачем это им нужно, мучиться из года в год? «Так устроено», — отвечает старик. «Твой ход. Пока не завалишь моего епископа, о победе и не мечтай». Трое суток беспрерывно валит снег, а затем вдруг наступает удивительная ясная погода. Солнце выплескивает лучи, и по всему городу разбегаются искры копели. Свет, а кто и дело, падают, шлепаясь о землю, огромные комья снега. Я сижу в комнате и плотно задернув шторы, спасаюсь от яркого света. Но толстым шторам вопреки свет все-таки достает меня, как от него не прячусь. Обледеневший город сверкает, словно бриллиант искуснейшей огранки, преломляя лучи солнца, как ему вздумается, посылая их в комнату под кривыми углами, и они таки впиваются в мои воспаленные глаза. В ясный зимний день я лежу на кровати, уткнувшись в подушку и слушаю пение птиц. Прилетают самые разные. Они садятся на подоконник, перепархивают на другие окна. Они хорошо знают, что жители резиденции рассыпают на подоконниках хлебные крошки. И я слышу, как во дворе собираются старики поболтать на закате. И только я лежу здесь один, отрезанный от солнечной благодати. Когда солнце заходит, я поднимаюсь с постели, промываю глаза холодной водой, надеваю черные очки и, спустившись с холма, направляюсь в библиотеку. Но мои сожженные солнцем глаза болят, и на много снов меня не хватает. Я успеваю прочитать лишь сон другой, и сияние старых черепов начинает колоть мои зрачки. Голова забивается мокрым песком, кончики пальцев не имеют. В такие минуты библиотекарша вытирает мне лицо полотенцем и дает выпить жидкого супа или горячего молока. И молоко, и суп вначале кажутся странно терпкими. Язык делается шершавым, но постепенно я привыкаю и различаю вкус. Я говорю ей об этом, и она чуть заметно улыбается. Это значит, ты понемногу привыкаешь к городу, говорит она. Вся пища, которая здесь готовится, не такая, как в других местах. «Мы умеем из довольно скудных припасов делать самые разные блюда. То, что ты считаешь мясом, на самом деле не мясо. И яйцо не яйцо. А кофе только похож на кофе. Этот суп тебе должен помочь. Ты согрелся? Тебе легче?» «Да, конечно», — говорю я. И действительно, от супа по телу разливается тепло, а голова проясняется. Я благодарю ее за суп, закрываю глаза, расслабляя ей тело. И голову. «Скажи, чего тебе сейчас не хватает?» — спрашивает она вдруг. «То есть, кроме тебя?» «Я не знаю. Мне так показалось. Будто тебя ожесточила зима, но если бы тебе дали что-то еще, ты бы смягчился и отпустил себя на волю». «Мне не хватает света», — говорю я, снимая черные очки, протирая стекла и выдворяя очки на место. «Я не хватает света», — говорю я, снимая черные очки, И я не знаю, что делать. Мои зрачки не выдерживают солнечных лучей».